Я подождал немного, а потом спросил его, а что нужно было делать дальше. Я его тоже об этом спросил. Он ответил, что не надо больше создавать никаких движений, партий или группировок. Надо осмелиться на то, чтобы полностью посвятить себя только самому себе. Или остается уповать на чудо. Он сказал это так, словно само собой разумелось, что я не отважусь больше задавать ему вопросы. Я тоже не хотел разрушать новыми вопросами доверительную атмосферу. которая, как мне показалось, сложились между нами. А гроза к тому времени прошла. Стало быть, вы сели на велосипеды и поехали домой? Да. А когда на следующий день, после бессонной, наполненной думами и фантазиями ночи, я хотел поговорить с ним и поделиться своим энтузиазмом и своими сомнениями, он только кивнул мне приветливо и отвернулся. Он снова улыбнулся своей улыбкой. После этого случая я больше ни разу не говорил с твоим отцом на серьезные темы. Он поступил здесь в университет, однако скоро уехал. Говорили, что в Германию. Я иногда вспоминал его слова об абсолютном служении чему-то и об идее тотальной войны Геббельса, и у меня были дурные предчувствия. Но предчувствия есть только предчувствия, а на мои предчувствия не особенно можно положиться, и это подтверждает как раз мое знакомство с твоим отцом. Он опять улыбнулся, я и не полагаюсь на них. А не мог он с Красным Крестом отправиться в Германию или в Россию? Он внимательно посмотрел на меня. Передо мной сидел успешный предприниматель, ухоженный, раскованный, уверенный в себе, седовласый, со спокойным взором, с энергичным подбородком. Такие лица я видел на фотографиях в газетах, лица банкиров и предпринимателей, далеких от обычной жизни и от обычных людей настолько же, насколько далеки от них президенты и канцлеры, кардиналы и кинозвезды. Мне вдруг стало понятно, каким исключением из правил был для него этот разговор, сколько времени и внимания он мне уделил, а также то, какое огромное впечатление произвел на него в свое время мой отец. Я вдруг обнаружил, что он не только умеет дружелюбно или печально улыбаться, но что во всем выражении его лица ощущается какая-то особая приветливость. Словно смутившись, он отвел глаза в сторону С Красным Крестом? Конечно, этого нельзя исключить. Твой отец не был врачом, но в Красном Кресте работали и другие люди. Многие служили в пограничной службе, а он... Ведь у него, кажется, был порог сердца, освобождавший его от военной службы. Он встал из-за стола. Желаю тебе всего хорошего. Глава тринадцатая Барбара легко отнеслась к ответу из магистрата, Ты просто подожди немного. Быть может, ты привыкнешь к фамилии Граф или Биндингер. А если нет, то полетим в Лас-Вегас. А до той поры переезжай ко мне. Сюда? же и я никогда не жили здесь вместе, если тебя это беспокоит. Мы можем поменять здесь все, ничего не оставить, как было. Можем занять и соседнюю комнату, нашу прежнюю девичью. Студентка, которой я сдавала комнату, как раз съехала. Я колебался». Один из моих друзей, утверждавший, что Германия при объединении должна принять новую конституцию, убедил меня вполне аргументированно в том, что если двое любят друг друга и собираются жить вместе, им необходимо поселиться в новой квартире, и нельзя, чтобы он к ней или она к нему переехала. Я уберу свои вещи в подвал, найму рабочих, а когда они закончат ремонт, то мы посмотрим на квартиру как на совершенно новую и решим, как мы здесь все обставим. Она заметила, что я все еще колеблюсь. Я привыкла к этому дому. Это хороший дом. Мне нравятся большие светлые помещения, балкон. Под его навесом я еще в детстве спала днем во время дождя. Дождь шумит в листве, на ветках поют птицы, и в воздухе свежо, но ты натягиваешь на голову теплые одеяло и чувствуешь себя уютно. Попробуй разок. Я вспомнил, что в первые годы у дедушки с бабушкой меня тоже укладывали спать днем на лоджии, если погода была не очень холодная. Когда шел дождь, над моей постелью устанавливали тент, и все было так, как описывала Барбара. Как же я мог такое забыть? На ремонт квартиры ушло два месяца. Когда мы вновь въехали в нее, то мебель, которую мы вместе покупали, подбирая вещи одного стиля, наконец-то собралась в общий ансамбль. Ее мебель для столовой в духе юган стиля, и мой спальный гарнитур из вишневого дерева ее кожаный диван и мои кожаные кресла с подходящим к ним столиком, ее зеркало для прихожей и моя лампа. В школе и в министерстве были согласны послать Барбару в Тюрингию, но не в Берлин. «Наша федеральная земля», — заявили ей, — «отвечает за поддержку Тюринги, а за восточный Берлин отвечает западный Берлин». Я навел справки насчет издательств в Тюринге и несколько недель подряд вел многообещающие переговоры как с берлинским, так и с тюринским издательством. Однако крупное гамбургское издательство увело меня из-под носа оба этих варианта. Все осталось по-старому. Я редактировал журнал, издавал юридические справочники, и учебники, писал комментарии. Иногда мне предлагали напечатать кандидатские и докторские диссертации, отечественные и зарубежные научные статьи, И из самых лучших публикаций я хотел составить серию. Я хотел основать еще один журнал, не ежемесячный, а ежеквартальный, в котором публиковались бы более объемные и основательные статьи. Однако руководство издательства на это не пошло, но опасалось, что имеющаяся в программе юридическая и прикладная литература, которая хорошо продавалась, будет отодвинута в сторону более специальными публикациями. Моим мечтам о новой, лучшей форме моей работы – которые зародились у меня, когда я летел из Берлина во Франкфурт, не суждено было осуществиться. Поначалу я отнесся к этому безразлично. Я был счастлив с Барбарой. Я был счастлив, что мы вместе встаем, вместе принимаем душ, чистим зубы, причесываемся. Она при мне делает макияж, а я пренебреюсь. Вместе завтракаем, обсуждаем предстоящие покупки, дела и планы на вечер. Счастлив от того, что приходил домой, а она уже ждала меня, поднималась из записанного стола и обнимала меня за шею, Был счастлив, когда приходил домой раньше ее, и в ожидании ее прихода занимался какими-нибудь мелочами, радуясь, что она скоро придет, и счастлив, что мы вместе проводили вечера и дома, и в гостях, счастлив, что мы вместе ложились спать, счастлив и ночью, когда, просыпаясь, слышал ее дыхание и протягивал руку, поворачивался к ней или пододвигался ближе, чтобы коснуться ее, приласкать или разбудить. Иногда Барбара подтрунивала надо мной, Неужели мой будущий муж обыватель? Ты вполне был бы доволен, если бы мы каждый вечер сидели дома, читали, слушали музыку, смотрели телевизор, разговаривали обо всем и иногда гуляли вместе вдоль реки. Она заливалась смехом, и я смеялся в ответ. Мы могли бы гулять и у подножия горы. Если бы она только пожелала, я бы каждый вечер ходил с ней в кино, в театр или на концерт, или отправлялся бы с ней к друзьям. Я наслаждался не домашней жизнью, Я наслаждался заведенным ходом нашей любви. Когда я жил вместе с мамой, наш быт был прекрасно организован и отлично налажен, но это был холодный порядок. И когда я жил один, у меня все шло по заведенному порядку. Если перегорала лампочка, на всегда лежала запасная. В холодильнике всегда были продукты. Если ломались какие-то приборы, я сразу относил их в ремонт. У меня не бывало такого, чтобы я надевал мятый костюм или несвежую сорочку – И я всегда работал так собрано, что даже запланировав на день очень много дел, к вечеру успевал переделать все, что было намечено. Хотя я любил точный порядок, хотя годы жизни с Вероникой и Максом дались мне тяжело из-за их неорганизованности, я при всей упорядоченности своего рабочего дня никогда не чувствовал вечером настоящей удовлетворенности. Всегда оставался какой-то холодок в душе. Только те недели, когда у меня жил Макс – а также каникулы, которые я проводил у бабушки с дедушкой, соединяли в себе и то, и другое, и заведенный порядок, и человеческое тепло. А вот теперь я обрел заведенный порядок любви, для меня ничего лучшего и быть не могу.